Глава 17. В гостях у Гарыныча. Как же хорошо вернуться. Следующим утром Катерина бегом спустилась к ручью, помахала рукой гуслику, а тот ответил ейвнятным гоготом. Потом дальше, к реке. Там её на бегу подхватил воронко, который с радостью взлетел вверх, неся Катерину выше, выше. Так что стали видны дальние леса уже гораздо более чистые и свободные. Смотри! Я и не заметила, что в листве золото. Осень начинается. Это моя первая осень в Лукоморье. Рядом у нас сиволк с наслаждением вытянувшийся во всю длину. Как же хорошо, когда в своей шкуре. Радовался он и на всякий случай косился на Катерину. Очень уж названная сестрица у него беспокойная. Как только глаза отвёл, всё? Или уволок кто-нибудь? Или стрелу поймала? «Что ты так смотришь, как будто я сейчас испарюсь? Или превращусь в Горыныча?» Подозрительно уточнила Катерина. «Что ты? Это я не на тебя, а просто так смотрю по сторонам». Волк демонстративно отвёл глаза в противоположную сторону. А когда посмотрел на Воронко то Катерины на нём уже не было». Волк взвился, закрутил головой и, наконец, увидел, как Катерина, превратившаяся в лебёдушку, кружится чуть ниже. «Я с ней поругаюсь. Что за фокусы?» — фыркал бурый, возвращаясь к дубу, предварительно загнав хулиганку на Воронко. И вдоволь поворчал над её легкомыслием после возвращения Катерины в нормальный вид. Воронко и Вихарёк возвращались в степи. Сивка собирался их проводить, Екатерина попрощалась с конями. После возвращения в дуб она почувствовала, как хорошо, когда каждое твоё движение не рассматривается множеством любопытных глаз, когда не надо дрожать за волка каждую минуту и опасаться коварную Елену. Она заставила себя не думать о последнем приключении и решила просто отдохнуть. Совершенно беззаботный тёплый осенний день казался лёгким, как летучая паутинка. Катя сидела на дубовом корне, прислонившись к необъятному стволу, смотрела на то, как волк заставляет Степана уходить от удара мечом каким-то невероятным прыжком в сторону. И в какой-то момент сама не заметила, как задремала. Всё-таки она очень устала за последние дни. И тут же увидела летящую в неё стрелу, почему-то летящую очень медленно. Но вскочить, убежать, хоть отклониться не было сил. Наконец, когда стрела почти достигла её, рванула вверх, слетев с дубового корня и открыв глаза, увидела перепуганного Степана. Кать, ты что? Ударилась? Катя! Он ничего не понял. Волка позвал баюн, и только тот и сейчас из-под дуба Катерина валится с корня и выглядит так, как будто увидела страшный кошмар. Сцелила. Прямо в меня. Она едва выговорила. Нет тут стрел, что ты? Это просто сон, кошмар, не бойся. Да, это сон, просто ничего страшного. Екатерина решила сделать вид, что ничего такого не случилось, хотя сердце колотилось, как будто она бежала стометровку на время. Нашам не говори. А ты а что ты просто устала и не отдохнула. Пойду к себе, наверное. Степан покачал головой, глядя ей вслед. «Кошмар и вещь серьёзная», — подумалось ему. Навернулся волк, и додуматься до чего-то полезного так и не удалось. Ночью Катерина сидела на кровати, завернувшись в одеяло, и пыталась успокоиться. Опять летела стрела. И безнадёжное понимание того, что не успеть, не сдвинуться с места, не давало сил даже попытаться уйти от холодного чёрного наконечника. «Это к мне что? И не спать теперь? И ведь спать-то после такого не хочется!» Как только она закрывала глаза, опять сосновый лес, полный зелёного душного тумана, всполохи кладенца и гудения стрелы, которые летят прямо в неё, не увернутся. Дверь открылась беззвучно, в образовавшуюся щель проскользнул Баюн и глянул на кровать. «Катюша, что ты?» «Сон приснился, просто сон». «А-а-а, это работа у них такая, людей смущать, пугать, а то и обманывать. Редко бывает иначе, по крайней мере, со страшными снами. Твой ведь такой?» «По-моему, ты и сам знаешь, какой». Ты же у Степана на расстоянии сны видел? Хмуро ответила Катерина. Знаю, что ты испугалась. А чего? Не вижу и не понимаю почему. Боюн выглядела задаченно. Я там опять у сосны и стрела летит прямо в меня. Катерина поёжилась. Боюн впрыгнул на кровать, обошёл вокруг Катерины поджавшей ноги. Иа остановился, заглянув ей в лицо. Выглядел он встревоженным. Ты что? Катя удивилась. Код посмотрел ей в глаза, а потом грустно опустил голову. Я ошибся. Прости меня, это я виноват. В чём? Страх нужно пережить, а ты тогда не успела. Сразу как пришла в себя, кинулась искать сказку. Потом вы возвращались, потом мы толпой свалились вам на головы. И твой страх... Ты не прогнала его, не прожила его до конца, а спрятала, чтобы нас не пугать. А я, дурень, как же я не подумал. Я нагнал на тебя сон, и страх поселился во сне. Я потому и не вижу твой сон. Он сплелся, сросся со страхом. Баюн! Ничего, это же пройдёт, не расстраивайся. Катя гладила кота по голове. Да тот -то и оно, что такие кошмары просто так не проходят. Бой он выглядел так, как будто это ему снился кошмар, и он не чаял проснуться. И помочь я тебе не могу, никто не может, только ты сама одна. Надо дойти до конца сна. Вот низко опустил голову. Прости меня. Катя о подобных тонкостей и слухов не слыхивала. И её всё сказанное Байоном очень смутило. Но кот выглядел таким виноватым и измученным, что она обняла его и начала его утешать. Дверь резко распахнулась, ни в какого сравнения с беззвучным появлением Байона. Волк стоял на пороге, горели глаза, шерсть на хребте была поднята дыбом. «Что случилось?» — прорычал он. «Я самый глупый и сказочный кот на свете. Я подвёл Катюшу. И я был так горд собой, что удачно всё придумал. И забыл такой простой закон». Волк молча вышел и вернулся с Жарусей. «Да, тут уж ничего не поделать. Или пройти сон до конца, как Баюна говорит, и покончить с ним. Или так и будешь каждую ночь это видеть». Катерина представила чёрное гудящее остриё и её передёрнула. «Можно хотя бы не сегодня?» «Да, конечно», — грустно кивнул головой Баюн. «Когда ты сама сможешь». Спать уже совсем никому не хотелось, и решили пойти и позавтракать. Катерине хотелось, чтобы на неё поменьше смотрели, вот так, с жалостью, тревогой и горячим сочувствием. «Пойду-ка я пройдусь. Может...» «Грибы какие-нибудь пошли?» Катерине было уже не в моготу терпеть виноватое молчание кота, тревогу волка и заботу Жаруси. Степан тоже расстроился, особенно из-за того, что всё ещё ощущал себя виноватым за того пропущенного арбалетчика. «Я с тобой!» Поднялся было волк, но Жаруся покачала головой, и он опустился обратно. Катя вышла из дуба и направилась к ручью. «Да...» Попала так попала. Бедный Баюн. Вот ещё ему расстраиваться из-за моих испугов, думала Катерина. Она оглядывала окрестности, вздыхая и соображая, сможет ли сегодня поспать хоть чуточку, и вдруг наткнулась взглядом на чрезвычайно заинтересованную морду Гарыныча, вынырнувшую из-за огромного выворотня. "Котёшенька!" Горыныч радостно выбирался из засады, снеся при этом пару небольших елей хвостом. «Вот же понаросли тут! Не пройти приличному змею!» «Доброе утро!» Катерина как-то забыла, какой он огромный, а может, он таким раньше и не был, и остро пожалела, что волка рядом нет. Как-то тревожно стало от широкой улыбки Горыныча. «Я тебе, я тебе, добренького утречка!» Змей потаптался, примираясь устроиться рядом на бережке. А ты что тут делаешь? А да так, мимо летал, летал. Ага, из-за выворотин случайно залетел, подумала Катерина, подбирая ноги подальше от змея. А тот продолжал: "Дай, думаю, Катюжу навещу. Вот, пригласить тебя хотел". Змей замялся. "А в гости ко мне? А то я тоже Так и не была у меня в гостях. Катерина встала. Очень ей не нравился взгляд змея. Хорошо бы убраться отсюда подальше, думала она. Не была и как-нибудь надо потом. Она сделала ещё шаг назад. И тут же длинный змеиный хвост, неслышно пододвинувшийся сзади, легонько ударил под колено. Она начала падать назад, но была подхвачена гигантской кактистой лапой. И Горыныч развернул крылья размером с крылья средних размеров самолёта. «А зачем же попозже-то?» — уточнил Горыныч, аккуратно удерживая Катерину в лапе. «А они-то, эти там в дубе, обмануть меня вздумали! Обидели, понимаешь! Все обманывают! Сказочницу себе прибрали! А я-то и не сообразил сразу-то! Просил их ещё! Но ничего, ничего, я всё понял! Я умный!» Даже сам Кащейд тебя хотел поймать. А я поймал вот уже. И уже не выпущу. Катерина, воспользовавшись тем, что змей увлёкся разговорами, немного поменяла положение в лапе. Упёрлась локтями, а коготь и смотрела вниз. Пытаться сбежать было бессмысленно и опасно. Лучше немного подождать подходящего момента. «Как ты высоко летишь?» Она сообщила Горынычу эту ценную информацию, просто чтобы отвлечь его от мыслей, Как его все обманывают. «Да, я могу ещё выше!» Горыныч легко поднялся к облакам. «Небось, тебя эти там так не катали! Где уж им?» Он целеустремлённо летел на северо-запад, к далёкой горной гряде. Катя уже успела устать от полёта, когда он начал наконец-то снижаться. «А ты же меня в гости приглашал! Но это не твоя нора!» Катерина решила придерживаться версии гостей, И заодно уточнить, куда этот ящер Йо-Йо приволок. «Конечно, нет! Это мой тайный дворец!» Горыныч был горд собой. «Кот тебя в деревяшку дуб привёл, а я... я тебя поселю в драгоценных покоях!» «Поселю. Как это мило!» — думала Катерина. Почему-то змея она перестала бояться, как он только начал говорить, какой он умный, сильный и тому подобные вещи. Сейчас её больше интересовало, что там в дубе происходит. Вот бедная. Что им самим столько проблем-то? То, то у пруд, то подстрелят, то сваты собираются, то в гости тащат без спроса. Змей начал кружиться над горным склоном, потом, поймав нужное направление ветра, резко повернул в ущелье справа. У Катерины ветер за свистел в ушах. Ей показалось, что они сейчас разобьются. Но змей ещё раз резко повернул уже налево и влетел в открывшийся над пропустью ход в пещеру. Не остановился и там, продолжая равномерно взмахивать крыльями, пока не долетел до узкого прохода. Приземлился на три лапы, затормозил и осторожно опустил Катерину на пол. Вот, это мой дворец. Смотри, как красиво. Он повернул голову влево и выдохнул огонь. Стены заискрились самоцветами, загорелись сложенные у стены куски угля, и в этом свете Катя увидела колоссальных размеров пещеру. Практически вся поверхность стен состояла из кристаллов разных цветов, оттенков, драгоценные и полудрагоценные камни переливались при свете костров и пламени Горыныча, который поворачивал голову в разные стороны и выдыхал огонь, показывая великолепие своего дворца. «Очень!» «Очень красиво!» Катя ахнула от восторга, а Горыныч довольно закивал головой. «А теперь иди туда!» Змей мотнул в сторону узкого прохода. Катя не стала спорить. Перебралась через несколько камней у провала и шагнула туда, куда показывал Горыныч. За ней с грохотом опустился огромный камень, загораживая проход обратно. «Посиди пока тут! Я не хочу искать тебя по горам, слыхал уже!» Как ты умеешь сбегать. Пока не привыкнешь, буду тебя там оставлять, расхохотался Горыныч. Отлично. Просто превосходно, Катерина прислушалась. Змей улетел, а ей в полной темноте сидеть не улыбалась. Пёрышко послушно засветилось. Чудеса-то какие! Катерина вертела головой, рассматривая невероятные красоты переливы на стенах. Сталактиты образовали кружевные арки и переходы. Воздушные, сказочные замки и аркады. Да, вот в камнях он разбирается, чего уж там. Но как бы тут ни было красиво, хорошо бы было не так далеко. Ни почём обратно сама не долечу. Да и каменюку эту не сдвинуть. Катерина уже здорово проголодалась, поэтому проявила сумку, достала скатерть и пообедала. А может, уже и поужинала. Убрала скатерть, а потом достав тёплое одеяло и завернувшись в него, просела на плоский камень, по которому змеилась золотая жила. Нет! Опять к ней летела чёрная короткая стрела. Да как же я уснула? Катя потёрла виски. Что мне делать? Что? Я не могу выбраться. Я не могу даже глаза закрыть. Сколько я ещё продержусь? А если этот ящер прилетит? А я тут визжу от страха. Сожрёт же. Он же типа уважает, пока я сильная и ничего не боюсь. Стоит ему учуять страх. Всё?» Она встала с камня и, придерживая одеяло на плечах, начала ходить по ровной площадке перед первой сталактитовой аркой. «Что там кот говорил?» «Надо пройти сон до конца». «Ой, страшно как!» «Бедный Степан!» Как же он-то это терпел? Так, погоди-ка. Дело ведь не во сне, а в страхе. Я не сумела пережить это там, в лесу. Катя сложила одеяло и уселась на него, чтобы не было так жёстко и холодно. Села очень прямо, развернула плечи, вздохнула и начала вспоминать. Туман. Степан толкнул сильно. Надо мной прошла стрела. Потом он доволок меня за сосну. Сосна толстенная, пахла от неё так приятно. И тут же так больно ударила в плечо. Я не видела эту стрелу в полёте. А потом подняла глаза и увидела через туман, дальше дерево и высоко от земли плеск. И поняла, что сейчас новая стрела прилетит прямо в меня. Катерина обхватила плечи и начали стучать зубы. Почему он промахнулся? Я не могла пошевелиться, плечо уже было ранено. Прибито к дереву. Почему? Катерина встала, опять начала ходить. Ей стало казаться, что из-за сталактитов, арок, переходов и ажурных мостов пещеры за ней следят такие же красные глаза. — Нет здесь никого! — она крикнула вслух. — Никого! Кого, кого, кого? Послушно отозвалось эхо, улетая в глубину и возвращаясь к Кате обратно. Она поняла, что сейчас кинется бежать, неважно куда, просто от паники. Стоп! Куда тебя понесло, не смей! Катерина остановилась, понимая, что должна сама справиться с этим. Никого тут нет. Она заставила себя подойти к камню со сложенным одеялом и сесть опять. Почему он не попал? Я помню, он стрелял Я видела. Она прикрыла глаза, и опять на неё полетела стрела. И тут уже Катерина, сжав кулаки, не стала падать в сторону и уворачиваться. Опять сосна. Очень больно около левой ключицы и не шевельнуться. Прямо в неё летит чёрное остриё. Она безнадёжно махнула правой рукой. Стрела, замри, остановись, в полёте в прах обратись. Теперь она Не отвлеклась невольно на крик Степана, который её звал, и увидела, как стрела действительно распалась в прах и он осыпался прямо ей под ноги, а следующая прошла выше и мимо. Катерина ещё посидела с закрытыми глазами, наслаждаясь вдруг появившимся чувством покоя, а потом торопливо вытянула из сумки перину и, укрывшись одеялом, крепко уснула у камня на полу пещеры. «Чего тут долго она грибы ищет? Пойду проверю, где она там!» Степану было не в моготу оставаться в дубе. Кот каялся и страдал. Волк переживал. Жаруси и вовсе поругалась с обоими. Просто так, от плохого настроения. Степан прошёл через рощу. Катерины нет. К ручью. Нет и там. Может, полетать решила? Так, а это что? Степану из-за тренировок и непомерных требований волка часто приходилось пробегать этими местами и поломанных деревьев тут не было, как и следов огромных лап. Тренировки не прошли даром, и обратно Степан нёсся, как олень. «Волк! Катерины нет! Зато там был Горыныч!» Степан легко узнал следы огромных лап. Волк задержался только для того, чтобы закинуть на себя запыхавшегося мальчишку. За ним, не отставая, что для Степана было совершенно удивительно, нёсся баюн. Прыжки были невероятные, лёгкие и стремительные. Вот тебе и уволень. Жаруся уже была там. Кружила над ручьём, гневно разгорались перья. «Горыныч, всё, ты покойник!» От вопля жар птицы, уцелевшие около ручья, молодые еле пригнулись. Она плеснула крыльями и взвелась так высоко, что исчезла в небе. Волк стряхнул Степана и, проведя носом по Катиному следу, нашёл то место, где её сбил с ног Горыныч, а дальше её следов уже не было. Он и с закрытыми глазами проследил бы её следы. Но тварь понесла её по воздуху. «Нет их! Не видно! Уже нырнул куда-то!» Жаруся крикнула с высоты. Волк прянул к ней и начал кружить, пытаясь увидеть хоть что-то. «Заканчивай!» Если я не увидела оттуда, что значит ничего нет. Подержала его за загривок Жаруся. Кот, зеркало надо. Возвращаемся в дуб. Жаруся отпустила волка и, спикировав на баюна, стремительно унеслась вместе с ним в дуб. Тварь, мерзкая чешуйчатая тварь. Он сообразил, что не те сокровища он нёс. Возелок маловат оказался. Кате ему не хватило. Волк рычал всю дорогу. А она же сейчас даже не сможет ему противостоять с этими кошмарами. Куда где зеркало? Тут, смотри. Все уставились на Катерину, которая, обхватив плечи руками с выражением отчаяния на лице, смотрела на невероятной красоты пещерные арки. Где она? Степан испугал Катькин взгляд. Не знаю, пока зеркало не может показать путь повесил голову баюн. Смотри, она решилась. Волк выдохнул на духом баюна, глядя, как она медленно закрыла глаза. Сначала было видно, как Катерина пытается закрыться правой рукой от невидимой для них угрозы. А потом зашевелились губы. А потом уже открыв глаза, Катерина перепугала их всех насмерть, практически нырнув в сумку и резко опустившись вниз. А уже увидев её мирно спящую на любимой красной перине Баюна, все испытали такое облегчение, что чуть про Горыныча не забыли. «И всё равно я его в порошок сотру!» Жаруся пристукнула лапкой по столу. «Да, то, что останется!» Волк потянулся до да так, что стал раза в три больше и раз в десять страшнее. «Хорошо бы его найти сначала, хотя...» К Баюне вернулось хорошее настроение. Его ошибка не помешает больше Катерине. Хотя я не уверен, что Катерина не справится получше нас. Да ну тебя. Что она может против этого дракона? рассердился волк. А в прошлый раз кто смог? Баюн хитро ухмыльнулся. Ладно, не злитесь. Надо девочку найти, а уж потом. Он выпустил когти, встряхнулся, став размером с тигра, только очень упитанного и пушистого. Ещё раз выпустила, осмотрел когти и покивал сам себе круглой головой. Вполне, вполне. Так, если пещера, значит, горы. Волк горы не любил, по своей воле туда не ходил и разбирался в них не очень. Не обязательно, возможно, подземелья. Баюн раздумывал над картой. А ну-ка, Он ещё раз посмотрел в зеркало. Золото, вот, смотри. Он кнул когтем в зеркало, показывающее камень, рядом с которым спала Катя, и золотую жилу на этом камне. И что? Золото волка интересовало меньше всего. Скорее действительно горы. Там оно есть, и не очень-то далеко. Рожа русих не увидела, скорее всего, это вот тут котрас правил карту, и его коготь очертил горный массив на северо-западе Лукоморья. Чего ждём? Жаруся уже успела привести сивку, который топал копытами, мечтая добраться до горы ныча. Да уже ничего не ждём. Вперёд. Степан сидел на сивке и качал головой. Что же за беспокойная девчонка. Хотя она здесь дороже, чем золото и алмазы, и что там ещё есть такое ценное? Понятно, что всем охота за цапать, думал он. Это не горы, это какой-то лабиринт. Коц с волком пытались найти хоть какие-то следы Гарыныча, но безуспешно. Наступившая ночь прервала поиски. Катерина всё спала, а они видели в зеркальце, змея по близости с ней не наблюдалась. Если бы они расположились на другой стороне горы, то увидели бы Гарыныча с трудом несущего часть своих сокровищ и ставшей не очень надёжной нары. Катерину разбудил грохот упавших узлов, пронесённых змеем. Слышно было даже за камнем, которым он заложил проход. Как же хорошо выспаться, Катерина сладко потянулась и погасила пёрышко. В темноте убрала перину, одеяло и скатерть в сумку и саму сумку спрятала на всякий случай. Лапки-то как тисты и загрибущие. А глазки ясное дело, заведущие. Эй, сказочница Екатерина. Гарыныч легко открыл проход и ахнул. К нему выплыла сказочная красавица в широком расшитом золотом красном опашне и высоком венце, украшенном сияющими алыми камнями. Ты вернулся? Это, конечно, прекрасно. Но разве так встречают гостей? Екатерина сама себе удивлялась. Голос прозвучал строго, и Горыныч тут же струхнул. И засуетился. Извлёк из одного узла самобранку, величиной с простыню встряхнул, и она оказалась уставлена яствами. — Так уже лучше. Но не на пол же мне садиться? Катерина вопросительно подняла брови. Так могла бы разговаривать английская королева с нерадивым подданным. Змей метнулся к узлам, добыл несколько сундуков, Отряхнула от пыли. Катерина, приподняв край опашни, удобно устроилась на одном из них, с куриной ножкой в руке и кубком воды в другой. Снисходительно оглядела суетящегося змея, благосклонно кивнула. А шалеть! Степан уткнулся носом в зеркало и повизгивал от восторга, пока его силы не сдвинул волк. "Во, Катька, даёт", актриса. "Ты смотри, смотри, опять по лесу злые". Кот в восторге постучал лапой обок. «Ковры-то он где упер! И светильники! Вот же хищник!» «Ай, я горжусь нашей девочкой!» Жаруся золотым колокольчиком смеялась, глядя, как Катерина, снова подняв бровь, рассматривает змеёвы старания. «А теперь спой мне, прошу!» Горыныч уставился на Катерину. «Что спеть?» Катерина решила не вредничать. А вот то, что ты в моей пещере на Байкале пела. Змей приготовился слушать и даже глаза прикрыл. Катерина пела легко, жалко только, что рядом не было тех, кто её в прошлый раз сопровождал. Она, пожалуй, даже на ягу согласилась бы. Гарыныч даже глаза закатил от восторга, а потом посыпались просьбы. Он, оказывается, пока ждал, когда Катя сможет позвать ворота, наслушался радио. И теперь жаждал прослушать то, что ему больше всего понравилось. А понравилось ему смуглянка. То вот песню про дерево зелёное, ну, этот клён, объяснял Гарыныч. И там ещё девушка виноград собирала. Катерина напела. «Раскудрявый клён, зелёный лист резной, Я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, Да раскудрявый резной!» «Горыныч, а давай-ка мы с тобой вместе споём!» Она чуть увернулась от левого крыла, Раскрывшегося в полном восторге. Сначала они долго учили слова. Горыныч дотошно выспрашивал всё, что не понимал. Всплакнул о судьбе лётчиков из фильма «В бой идут одни старики», из которого и была песня. Про полёт он вообще внимал, затаив дыхание. А дальше начали петь. «Вон! Вон оттуда рёв раздаётся!» Подпрыгнул вверх волк и, уже ориентируясь по звуку, летел безошибочно, проходя все хитрые повороты. «Так! Ты опять фальшивишь!» Катерина зажимала руками уши. «Что ты не стараешься? У тебя роскошный голос! А ты...» «И вообще-то, знаешь, пора бы уже за ум браться. Сам же понимаешь, что меня вернуть надо». «Не надо! Зачем это ещё?» — возмутился Горыныч. «Как это зачем? Сейчас я у тебя в гостях. За мнём пространный метод сказочников в гости приглашать. Ну, не понял ты чего-то, не разобрался». Можно извинить, но погостила я и хватит. Пора уже назад. Не пора. Тебе тут плохо, что ли? Гарыныч твёрдо стоял на своём. Плохо будет. Я же человек. Мне посмотреть на эту красоту хорошо, а жить я в этом не могу. Кроме того, ты хоть представляешь, что с тобой остальные сделают? Гарыныч презрительно фыркнул. А жаруся. Катерина попала в точку. Жарусь у змей побаивался. Да что уж там, трусил отчаянно. «Не найдёт она меня тут!» Горыныч с надеждой осмотрел сверкающие стены. «Найдёт, найдёт! Она же меня ищет!» Катерина слезла с сундука и пришла прямо к морде Горыныча. «Ты меня принял, как настоящий змей Горыныч. Роскошно, прямо скажем, угостил!» Песни мы спели, даже выучили. Такой у тебя бас, талант просто. Отнеси миром обратно, а? Скорее всего, последней соломинкой было именно упоминание о Жорусе, таланте и Басе. Гарынычи решился. Он тяжело вздохнул, поматал головой, потом всё-таки кивнул и подставил Катерине крыло. Она взобралась на спину и подумав, устроилась между костяными выступами на спине. Эх, ладно. Держись. Горыныч вздохнул и развернул крылья. Волк почти нашёл пещеру, но вой, подозрительно напоминавший песню, внезапно стих. Кот, смотри в зеркальце, где она? Кот замахнул лапой на широкий выступ слева. Туда давай. Я не могу в воздухе его доставать. Да ещё над камнями. У ранню никогда Катерину не найдём. Все приземлились на указанный котом выступ и столпились над зеркальцем. Вдруг над их головами возникла колоссальная тень, полностью закрывшая звёздное небо. А зеркало послушно показало Катерину сидящую на спине огарыноча. "Нет, я всё-таки был пра-" Боюн начал смеяться первым, стуча когтим в зеркальце. Она его уговорила. «Спорим, он её в дуб везёт!» «Думаю, и спорить нечего. Но вот с ним-то мы что делать будем? Простим?» Тон, которым Жаруся задавала этот вопрос, подразумевал, что за согласие простить змея достанется любому на орехе. «Не-не, это неправильно! Вернул — хорошо, но крал-то зачем? Да и уговаривать Кате его пришлось. Она испугалась, измучилась. Пусть ответит!» Сивка топнул копытом, чуть не обвалив в выступ. Ясненька, летим следом. А как он Катю спускает, там уже и разберёмся. Волк прыгнул вверх, и неслышная тенью скользнул за Горынычем. Той ночью многие обитатели Лукоморья уснуть не могли. С неба доносился ужасающий рёв, отдалённо напоминавший какую-то незнакомую песню, и почему-то проклён. Горыныч опустил Катерину именно туда, откуда забрал, шибив ещё несколько елей в темноте. «Понаросли тут опять! Ладно, ты иди! Я ближе не рискну, там и правда это... вжаруся!» Горыныч кивнул чешуйчатой головой, взлетел и уже считал себя в полной безопасности, как внезапно прямо перед ним появилась горящая белым яростным светом жар-птица. А Катерина, шагнув в темноте пару шагов, наткнулась на какую-то ветку, запуталась подолом мопошня и рухнула бы, если бы не оказалась на знакомой широкой волчьей спине. «Ой, волчок, ты!» Она крепко обняла лохматую шею названного брата. Жаруся прилетела позднее и очень довольная собой. О результате она не распространялась, но пронзительные вопли Горыныча и гневные сполохи крыльев Жаруси Перебудили даже тех, кому удалось не проснуться от смоглянки в исполнении змея. Катерина сидела на любимом стуле, пила морс и докладывала подробности, которые не знали её друзья. Кать, я вот не люблю школу, кто её любит-то? Но чем дальше, тем больше я понимаю, что там и то, и менее нервно, наконец высказался Степан под хохот присутствующих. Стёпочка, так это легко устроить? Катерина отсалютовала ему чашей с Морсом. «Я просто буду приходить сюда без тебя». «Сдурела! Без меня! Сейчас! Тут же классно! Где вот ещё можно услышать поющего дракона? Ты только, пожалуйста, ну хоть чуточку осторожней, а?»